Тринадцать. Пасека. Ближе к ночи они остановились. Руслан ушел, а, вернувшись, сказал, что им выделили квартиру, чтобы переночевать. Вера перекусила и тут же завалилась спать. Татьяна хотела поговорить с Русланом, но он ее не слышал. Она погладила ему спину и села в кресло, что стояло в углу комнаты. «Виртуальный сон», — сказала она вслух. Вспомнила своего мужа. Он был хороший человек. к всегда считала, но после эксперимента «Жизнь за один день» все изменилось. Николай хотел вернуться обратно туда, где прожил всю жизнь. Для него реальность стала опасной и пугающей. Он пил успокоительные таблетки, но это не помогало. Память цеплялась за несуществующие воспоминания. Иногда разговаривал сам с собой. И тогда Татьяна узнала о его несуществующей жизни, что пролетело за один день. Каково это? Прожить жизнь, а после узнать, что все это эксперимент. думала Татьяна, подписывая документы на расторжение семейного контракта. На следующий день с рассветом они тронулись дальше. Осталось не так много пройти и д о с т и г н у т своей цели. «Смотри, пап, это вон то здание!» Указав на шпиль, сказала Вера. «Похоже, что да. Прямо не пройти. Надо выйти на трассу Пермякова, обойти комплекс на Быль, его вот тут свернем, и парк Якова Неумоева, а после пойдем напрямую». «Отлично! Может, к обеду придем?» Может и да. Улицы были перекрыты, и приходилось плутать. Татьяна могла бы повезти прямо, но не хотела, чтобы на них обратила внимание система, поэтому шла за Русланом. Проходя через парк, она остановила Веру. Присела и стала внимательно смотреть на муравьев, что поднимались по стволу дерева. Их раньше не было. Интересно, почему? Посмотрела наверх и увидела птиц, что п р ы г а л и на ветках. Поют. А там что? Неужели гнездо?» Удивилась т а т ь н а и, прищурившись, постаралась рассмотреть его. Однако жизнь продолжается. В этом что-то есть. Смотреть на мир открыто, без очков. Если бы сейчас Татьяну спросили, хочет ли поставить чип, то она бы задумалась. Да, хотела, даже очень. Но прожив эти дни, стала привыкать к реальности, от которой сама же отвернулась. Через несколько часов они дошли до здания по схеме, что оставил им Павел. Подниматься пришлось пешком. Лифты еще не работали. Запыхавшись и несколько раз останавливаясь, чтобы перевести дух, они поднялись на 74-й этаж. «Все», — обреченно сказала Вера, видя перед собой стену. «Дальше пути нет. Он ведь сказал 75, но его нет». Татьяна видела лестницу, что вела еще выше. Но Вера и Руслан стояли и не могли сделать и шагу. «Ну же, пойдем. Это же проекция. Тут лестница. Пошли». Татьяна потянула руку дочери. Вера наклонилась вперед и, словно уперевшись в невидимую преграду, становилась. «Пап, что нам делать?» — спросила девочка, понимая, что мама тянет ее дальше. Татьяна вернулась, не знала, что видит Вера, может, стену или обрыв. Она коснулась ее лица, а после провела пальцами по ее глазам, и Вера закрыла их. «Умничка, и не открывай. Теперь делаем осторожный шаг вперед». Вера словно услышала голос мамы. Пусть нерешительно, но шагнула за стену, и нога прошла сквозь нее. «Пап!» Руслан видел, как девочка исчезла за стеной. Тоже закрыл глаза и, набравшись смелости, шагнул. «Мам, я сделал это!» Сказала Вера и, подойдя к Татьяне, обняла ее. «Постой, ты видишь меня?» «Ага, и слышу». «Но как?» «Не знаю». Может, опять система отключилась? Руслан сделал несколько шагов назад и увидел перед собой стену. «Нет. Система работает. Стена на месте». Он закрыл глаза и, как прежде, прошел через невидимую преграду. «Кажется, Павел говорил, что система не видит его штаб. Я тогда не поняла, почему. И сейчас не понимаю, но вы видите и слышите меня». Татьяна обняла Веру. «А мне это нравится», — сказал Руслан и подошел к Татьяне. «Здравствуй. Давно не видел тебя. Как ты?» «Странно все. Странно», — ответила она и провела пальцем по его губам. «Вы чего, хотите поцеловаться?» «Круть! Я не смотрю». Девочка отвернулась, но тут же повернулась обратно. «Так нечестно. Пойдем. Нас, наверное, уже давно ждут». «Мама, помнишь халву? Она мне понравилась. Знаешь, как ее делать?» «Нет». «Узнаешь». «А как пчелы делают мед?» «Нет». «Узнаешь». Руслан отпустил руку Татьяны и, улыбнувшись ей, стал подниматься по ступенькам. Впереди была широкая дверь. «Она настоящая или нет?» Руслан положил на нее руку и надавил. «Пап, она открывается на тебя. Вот петли, видишь?» «Спасибо, что сказала. Я проверял. Может, это тоже проекция?» «Пап, ты маму видишь?» ь не да. Значит, тут нет проекции. Не веди себя, как маленький ребенок. Даже я поняла, что она настоящая». «Ладно, тогда открывай». «Сезам, откройся», — сказала девочка и, повернув ручку, потянула дверь на себя. Руслан не ожидал, но дверь открылась. Они вошли в широкий, с высокими потолками холл, помещение, больше напоминающее склад, чем квартиру. «Ау, есть кто? Дядя Паша, это я, Вера, мы пришли!» Но ответа не последовало. Вера сняла обувь и вошла в коридор. Шла, хлопала в ладоши и звала дядю Пашу. «Ух ты! Идите сюда, быстрей!» Татьяна с Русланом забежали в комнату, остановились и уставились на огромное во всю стену окно. Сам зал был большой. Тут все было большим – коридоры, кухня, ванная. Но их поразило не это, а то, что было за стеклом. «Цветы, мам, можно?» Татьяна не знала, можно или нет, ведь они были в гостях. Вот только хозяина, похоже, не было на месте. Руслан открыл дверь, что вела на поляну. Вера вышла и, осторожно ступая, босиком пошла по траве. «Круто, мам, идем, не бойся!» «А может, тут нельзя ходить? Это же газон!» Нет, мама, это не газон, это поляна. А вон там, смотри, деревья. Дядя Паша говорил про них. Ого, они большие. Смотри, пап. Руслан не верил, что все это растет на крыше. Он присел поглаживая траву, стал нюхать. Ты улыбаешься. Татьяна потрепала его за волосы. Тебе идет улыбка. Идем, а то наша дочь бежит. Он поднялся и пошел за Верой, которая, побежав к дереву, обняла его. Тебе нравится тут? Спросила Татьяна и пошла дальше. «Осторожно, это ведь крыша!» Крикнул Руслан и сам пошел проверять, где кончается этот мини-лес в облаках. Однако он зря переживал. Вся крыша по кругу была обнесена толстыми трубами, которые могли удержать не один автомобиль. Сперва толстый швеллер, а потом трубы, а завершала защиту сетка. С одной стороны крышу закрывали стены. Может, это было связано с ветром, а может, только архитектурное значение. Крыша оказалась большой. Более двухсот метров в длину и сотни в ширину. «Ай!» – закричала Вера, когда включились автоматические поливалки. Она забегала и замахала руками. Но куда бы Вера ни бежала, везде брызгала вода. Руслан через несколько секунд был мокрый. Он увидел радугу, сел на мокрую траву и засмеялся. «Ты это чего?» Рядом села Татьяна. «Представляешь, тут нет проекции. Значит, все это настоящее, натуральное. Это же...» Он хотел еще что-то сказать, но закрыл глаза и лег на спину. «Может, ну его к черту, этот чип? Может, вот так и надо жить?» «Теперь я понимаю, Павла, почему он ходит в желтых шортах. Побывав тут, уже не наденешь серую одежду». «Ты прав», — согласилась Татьяна, и, сорвав травинку, пощекотала ему нос. «Идем сюда, смотрите, что я увидела», — крикнула Вера. «Идем, она не отстанет, пока не посмотрим». «Твоя дочь, вот и иди». «И твоя тоже. Поднимайся». Руслан встал, протянул руку Татьяне. Она нехотя встала. Она тоже была мокрая. «Идите сюда. Только осторожно, смотрите». Он подошел к Вере, и она повела его через проход между двух стен. Пройдя метров десять, они вышли на другую часть крыши, которая была со всех сторон обнесена высоким ограждением. «Ух ты! Это же Улья!» «Это они?» Спросила Вера и показала рукой на пчелу, что ползала по цветку. «Да, я видел их на картинках». «Ага, можно посмотреть». «Думаю, не стоит. Это тебе не бабочки. И без хозяина нельзя. Пойдем лучше обратно». «А мы еще сюда вернемся? Это они делают мед?» «Да, они. Вот когда дядя Паша придет, вот тогда и спросишь у него». «А мама где?» «Пойдем. Мы тут как-никак гости». Они вернулись в зал. Татьяна ушла в ванную, а Вера, сняв мокрый комбинезон, закуталась в большое полотенце. Руслан стоял перед стеллажами, на которых было несколько тысяч книг. У него дома были книги, но не так много. Вернулась Татьяна. Она причесалась, подошла и, обняв его, положила голову на плечо. «Как тебе тут?» «Здорово. Даже уходить не хочется». «Мы же подождем Павла, верно?» «Да». Он сказал, чтобы чувствовали себя как дома, так что, думаю, он будет не против. «А может, он специально оставил нам дверь открытой?» «Может». «Может, нам стоит перекусить, еще раз все обследовать, чтобы знать, что тут к чему?» – предложила Татьяна. «Да, это хорошая идея. Вер, поднимайся, пойдем готовить ужин». «Пап, я устала». «Вера». «Иду, иду». «А что у нас на ужин? Конфеты или конфеты?»